Глава 30. Три сестры. Сожалеем, свободный капитан кун Камар, но доступ на Понти-4 для вас закрыт. У нас мирная станция, а ваше имя числится в списке космических преступников с рейтингом опасности третьего уровня. К тому же синдикат Гильвара объявил вас нежелательным элементом и назначил за вашу голову крупную награду. «Мы дорожим добрыми отношениями с соседями и принимаем к сведению их предупреждения. Фрегату Паладин Тамара запрещен вход в док космической станции Понти-4. Вот же черт. Меньше всего я ожидал в принадлежащей Гекхо звездной системе такой подставы, особенно с учетом того, что синдикат Гильвара входил в своры мелиефатов, и по идее расу Гекхо меньше всего должно было волновать мнение противника». Но, видимо, имелась тут местная специфика и закулисные договоренности, потому как система Понти-4 вовсе не выглядела прифронтовой. Флот Гекхо тут отсутствовал, поток грузов и пассажиров свободно пересекал границу с противником. Мягко говоря, странная война. Но мне-то теперь что делать? Космический лайнер с моей подругой Валерии прибывал через 40 минут, и я намеревался перехватить девушку в зоне космопорта, пока она не отправилась куда-то еще и снова не растворилась в бескрайнем космосе. К тому же, насколько я понимал, валерию Урла направлялась в систему синдиката Гильвара, куда после скандальной истории с дракой в баре на СРП дорога мне была заказана. Мстительный капитан контейнеровоза сделал все, чтобы испортить мне жизнь. «Капитан, попроси не вход в док для боевого фрегата, а возможность посещения космопорта. Маленький катер диспетчеры должны пропустить, оснований для отказа у них нет». Чтобы вообще запретили посещение космопорта, нужен рейтинг опасности как минимум шестой. Совет принадлежал опытному навигатору Аюху, и именно так я и поступил. После минутной паузы от диспетчеров был получен ответ, что катер с фрегата может войти в док. Но время посещения станции ограничено двумя умми. Что ж, и на том спасибо. В четырехместный катер с собой я взял только Герту Ленетар. Валерия орла давно знала мою компаньонку. Они много общались и даже дружили. Так что присутствие женщины Гэгхо было определенным плюсом. Пропустили наш катер сквозь защитное поле без проблем, но вот проверяли меня в зоне контроля с повышенным вниманием. Заставили пройти через несколько поисковых рамок, затем проверили инвентарь, мой капитанский ключ-кристалл просканировали, а потом еще дополнительно пробили по базам данных, явно искали повода придраться. Но ничего запрещенного у меня при себе не имелось, да и с документами все было в полном порядке. Сам я тоже вел себя спокойно и вежливо, не давая сотрудникам правопорядка Понти-4 ни малейших оснований придраться ко мне. Даже по требованию сотрудников таможни разблокировал электронный кошелек и позволил ознакомиться с балансом. Хотя явно эта процедура выходила далеко за рамки обычной проверки. Сумма 8 миллионов кристаллов на счету убедила проверяющих, что подозрительный элемент достаточно состоятелен и не собирается грабить мирных посетителей станции. С явным неудовольствием на рожи, мохнатая женщина Гэгхо вернула мне вещи и документы, но вот аннигилятор и парализатор пришлось сдать на временное хранение. Также мне рекомендовали не снимать нуль кольцо, иначе каждый встречный получал предупреждение о моем пиратском статусе и назначенной громадной награде в 2 миллиона кристаллов за мою голову. Даже у законопослушных граждан такая сумма могла вызвать серьезные искушения, Чего уж тогда говорить про авантюристов всех мастей, которых на приграничной станции также хватало. Я подтвердил, что принял совет к сведению, и только после этого нас с торговкой пропустили на территорию космопорта. Никогда не сталкивалась с таким настороженным и даже предвзятым отношением, призналась моя мохнатая подруга Улине, которой тоже пришлось пройти все описанные процедуры. И это не где-нибудь на территории Своры, а в системе гекхо Я согласился, что такое отношение к нам было более чем странным. Конечно, мы с торговкой принимали к сведению, что Понти-4 – важный пограничный транспортный узел, через который идет основной поток грузов в синдикат Гильвара, а потому благополучие станции зависело от хорошего отношения с соседями. Понимали, что мой открытый конфликт с влиятельным, судя по всему, капитаном из синдиката Гильвара вызывает у местных властей опасения. Но явно имелось еще что-то, чего мы с компаньонкой пока что не понимали. Ситуация прояснилась, когда мы с Олине, побродив по запутанному лабиринту коридоров и изучив указатели, вышли в большой зал прилета, где многочисленные встречающие ожидали прибытия громадного лайнера из столицы Гекхо, системы Шихарса. Кстати, удивительно много людей оказалось среди встречающих. Нет, были тут, конечно, и Гекхо, и Трилы, но нигде в космосе я ранее не видел такой большой концентрации представителей человеческой расы. Хотя некоторые люди меня удивили. Тут хватало индивидуумов, превративших свое тело в наполовину кибернетическое. Видел я и группу людей по расе, но почему-то с крыльями за спиной. Даже не подозревал ранее о существовании таких. «Посмотри, комар!» Гертуля Натар указала на огромное, во всю стену панорамное бронестекло, за которым в полукилометре от станции, в стороне от основного потока звездолетов, застыл мой фрегат «Паладин Тамара». «Какой же все-таки красивый у нас корабль!» И эмблема отряда Комара на его серебристом борту тоже хорошо смотрится и притягивает взгляды. Я полностью разделял восторг своей компаньонки. Застывший, словно перед броском, хищный фрегат смотрелся грозно даже величественно. Пожалуй, паладин Тамара сейчас был самым сильным кораблем во всей звездной системе Понти. К тому же еще на Унтау я приказал нанести на каждый из двух фюзеляжей парки созданную моей супругой Герт минолафин эмблему, летящего Комарика с огромным аннигилятором в лапках. От другой эмблемы, триловского иероглифа «казнь», ношения которого я получил после выполнения миссии эпической сложности для Улья тинтары я решил отказаться. Мне хотелось поскорее забыть всю эту историю со вселенским злом, и уж точно я не хотел ассоциироваться с космическими мафиози. Но вот наша собственная эмблема, впервые показанная широкой публике, вызвала большой интерес. Люди и представители иных космических рас во все глаза рассматривали и фотографировали мой корабль, а также делали селфи на его фоне. Но тут лицо у меня потемнело. Среди многочисленных встречающих я увидел человека, который был мне хорошо знаком. Дэнни Марко, давний спутник Валерии, с которым мастер зверей путешествовала по галактике много лет. Зачинщик той самой драки в баре «Голубое сияние» на СРП, из-за которой у меня и возникли проблемы. И раз Дэнни тут... Значит, и космический контейнеровоз Удрувайе тоже находится тут же, на Понте-4. Так вот она истинная причина, по которой меня так не хотели пускать на станцию. Местные власти опасались новых беспорядков и жертв. Кстати, стоял в ожидании прибывших до Немарко не один. С ним находились еще два члена экипажа Удрувайе. А еще мне очень не понравился большой букет в руках моего соперника. Назвать эти голубые светящиеся ветки цветами было сложно. Скорее, это были кораллы, но явно они предназначались в подарок девушке, и я даже знал, какой именно. Кстати, насчет подарка. Сам я, признаться, совершенно об этом раньше не подумал, а между тем стоило бы. Я обернулся к своей мохнатой спутнице. У «Улине, огромная просьба, купи срочно что-то красивое и изящное. Что можно будет подарить Валерии? Деньги значения не имеют, лишь бы ей понравилось». Но не только желание купить презент для прекрасной Телли двигало меня, когда я отсылал подальше торговку Гекхо. Мне не терпело серьезно поговорить с Дэнни, очень несвоевременно оказавшемуся у меня на пути. Не знаю уж, как мой соперник узнал о прибытии Валерии, но мне его присутствие тут было совершенно ненужным, и я решительно направился вперед сквозь толпу. Меня заметили. Один из спутников Дэнни Марко дернул того за плечо и что-то тихо ему сказал. Бывший член моей команды обернулся и встретился со мной взглядом. Что-то произнес своим дружкам, и оба поспешили на выход из зала прибытия. Похоже, направились за подмогой. Вскоре тут будет не протолкнуться от многочисленной группы поддержки моего оппонента. Но не в моих правилах было терпеливо ждать хода противника и позволять врагам подготовиться. Мои глаза сверкнули холодным синим пламенем. Вот один из спешащих к выходу людей. Молодой крепыш с кибернетическим имплантом вместо левого глаза. Вдруг замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. Развернулся, подошел к дежурившему в зале прилета огромному охраннику Гекхо и громко, чуть не на весь зал, заорал тому прямо в лицо. «Как же я ненавижу всю вашу расу! Жду не дождусь, когда же сваром Илеефатов вас уничтожит и отдаст систему Понти людям из синдиката Гильвара!» Навык псевника повышен до 155 уровня. Второй его спутник, подбежавший было остановить поведшего себя неразумно товарища, тоже внезапно переменился лицом и смачно плюнул в Гекху. Огромный мохнатый гигант даже не стал использовать висящую на поясе электрошоковую дубинку. Пара быстрых оплеух и два смутьяна уже катились по полу, потеряв сознание вместе с передними зубами. Неплохо. Минус два потенциальных противника для меня. Встать на ноги они смогут не скоро и за помощью уже не побегут. Тем более, что могучий охранник вызвал по рации своих товарищей и оперативно прибежавшие Гэгхо скрутили и понесли хулиганов в местное отделение правопорядка. Наблюдавший эту картину Дэнни все понял, побледнел лицом и встретился со мной взглядом. Я же неторопливо шел к нему и совершенно беззастенчиво читал мысли своего соперника. Прежде всего, меня интересовало, откуда Дэнни Марко узнал о прилете Валерии. Если от самой Телеканки, пожелавшей возобновить старые контакты со своим приятелем, то я даже не представлял, как мне следует себя вести в такой ситуации. К счастью, почти сразу я выяснил, что Валерий Урла тут совершенно ни при чем и даже пока что не подозревает, что на понте 4 ее поджидает давний ухажер. Причем сам Дэнни сильно переживал по этому поводу и страшился встречи со своей бывшей подругой даже больше, чем приближающегося к нему грозного кунга. Остановившись в двух шагах от побледневшего Дэнни Марко, я какое-то время смотрел на безмолвно разевающего ворот мужчину, а потом произнес с усмешкой. «Что, голос куда-то пропал? Не можешь вызвать помощь по рации? Не переживай, немота пройдет через пару часов». «Я много что еще намеревался сказать своему сопернику. Хотел припомнить тому смерть мейлонского подростка тини Планировал передать сообщение для капитана контейнеровоза у Друвайя, но остановился, так ничего больше не сказав. Потому как металлические ворота отъехали в сторону, и из коридора повалила целая толпа прибывших». И одной из самых первых в легком, темно-синем скафандре с откинутым шлемом, быстрой походкой шла валерий Урла. Точнее, уже Герт Валерия Урла. Впрочем, я не особо удивился повышению статуса моей знакомой. Если тебя разыскивают спецслужбы нескольких великих космических рас, если о тебе знают даже два могущественных кронга, то показатель известности у девушки должен был подняться очень существенно. И без того огромные глаза прекрасной телеканки стали еще более крупными от удивления, когда девушка увидела меня с Дэнни. Интересно, с кем из нас она заговорит первым? Но Валерия Урла лишь быстро кивнула нам обоим, затем посмотрела куда-то вдаль за наши спины и, приветливо помахав рукой, с радостным криком побежала вперед. Я обернулся. На эту группу людей я ранее как-то не обращал внимания, а между тем стоило. В окружении четырех мускулистых охранников людей стояла крупная, коротко стриженная, беловолосая женщина в тяжелом армированном скафандре с дополнительной защитой от радиации. Лэнг Астарта Авакари. Человек. Группировка «Карантинная планета». Торговка 176 уровня. Та самая лидер контрабандистов, про которую рассказывала мне Гертру Аналоки. А вот рядом со Стартой. Если бы меня не предупредили, что у Валерии есть сестра, я бы, возможно, решил, что у меня двоится в глазах. валерий обнималась с невысокой телеканкой, с темными волосами и огромными глазами ночного существа. Ну, просто своей копией. Дина Ор Айвас Ор Хунай человек группировка карантинная планета мошенница сто уровня насколько я знал у мошенников имеются навыки позволяющие скрывать информацию о персонаже но дина нисколько не стеснялась игрового класса и наоборот выставляла свою профессию на показ да и валерий сомнительный игровой класс ее родственницы нисколько не смущал обе сестры тепло обнимались и искренне радовались встрече. невидимая пантерах сестренка потерлась мою ногу показав свое присутствие и дружеское отношение После чего посчитала это приветствие достаточным и поспешила за своей хозяйкой. Дэнни Марк уже еще раз взглянул на меня, затем на обнимающихся девушек. Мне даже не пришлось ничего ему внушать. Мой соперник и сам понял, что ему тут совершенно не светит. Сплюнул с досады, выбросил свой так и не подаренный букет и быстрым шагом направился на выход из большого зала. Я его не останавливал. В этот момент подошла Гертулинетар с каким-то длинным, почти двухметровым, завернутым в темную пленку предметом, посмотрела на обнимающихся талликанок, всучила мне в руки эту тяжелую орясину и слегка подтолкнула меня в спину. «Иди вручай, сейчас самое время!» Я послушно направился к своей подруге, по дороге запустив навык сканирования и пытаясь понять, что я вообще несу в качестве подарка. Предмет оказался каменным и достаточно корявым, окаменевшая ветка, посох мага, Я так и не пришел ни к какому выводу к тому моменту, как путь мне преградили охранники Астарты. Впрочем, лишь на краткую секунду, после чего все четверо отошли в сторону и склонились передо мной в низком поклоне. «Кунг Камар!» Лэнг Астарта Авакари с интересом посмотрела на своих взятых под ментальный контроль телохранителей, потом перевела взгляд на меня. «Наслышана о тебе. Даже вместе с другими свободными капитанами из синдиката Гильвара скидывалась на награду за твою голову. Но зачем ты здесь?» Хочешь вернуть твою бывшую подружку? Но у меня для Валерии имеется интересная и хорошо оплачиваемая работа, как раз по ее профилю мастер зверей. Чудовища с карантинной планеты пользуются большим спросом в галактике, и на этом можно неплохо зарабатывать. К тому же у меня целый флот из 16 звездолетов, и должность капитана одного из них я намереваюсь ей предложить. А что ты можешь дать сбежавшей от тебя подруге? Да, сестра, присоединяйся к нам! из готовности поддержала своего лидера Дина. «Интересная жизнь, целое море приключений и необычных знакомств. С твоей способностью общения с животными быстро станешь богатой и известной. Посетишь родные места на карантинной планете, где и самца для сестренки сможешь подыскать». Я ничего не стал говорить вслух. Вместо этого ментально подключился к мыслям Валерии. Девушка словно ждала этого и с готовностью начала ментальный разговор. «И чем ты ответишь, капитан Кама? Заинтересуй меня, сумей удивить». Мне даже показалось, что я слышу открытую насмешку в эмоциях подруги. Об Астарте у меня остались не самые приятные детские воспоминания. Эта контрабандистка не брезгует рыботорговлей заниматься и когда-то схватила меня для продажи. Но всё же не могу не признать, что в целом Ленка Старта успешный лидер, которую уважают подчинённые, и я сама попросила об этой встрече. Описанные события происходят в романе «Карантинная планета» автора Михаила Атаманова. «Да, не просто будет, если сама Валерия уже фактически приняла решение. Я тяжело вздохнул и полностью открыл свои мысли для считывания». «Знаешь, я мог бы много доказывать, что мне для работы в ментальной связке нужен опытный псионик, которому смогу доверять. Говорить, что и на моей родной планете Земля для мастера зверей найдется много работы по профилю. Начата прокладка подводного кабеля, она яда опять протестует, и с ними нужно снова договариваться». Что вопросы с гарпиями, болотными тварями и лешими тоже лучше решить полюбовно, а не путем их тотального истребления. Мог сказать, что охота с ворами Лейфатов за тобой и твоей сестрой прекращена, и опасности больше нет. Даже мог бы признаться, что видел тебя рядом с собой, в будущем, на корабле иерарха-реликтов, а значит, мы все же договоримся, если не сейчас, то потом. Но я скажу другое. Ты нужна мне, Валерий. «Зачем?» – последовал мгновенный вопрос. «Откак?» «Да, капитан Камар, я благодарна тебе за освобождение от следящих устройств, но считаю, что полностью рассчиталась с тобой верной службой, помощью в опасной ситуации и...» «Своей косой». «На касте Уч-3 я тоже уже не вернусь». «Хотя не скроль. Мне там было хорошо с тобой». «К тому же...» «Ух, как интересно!» «Что же, поздравляю мою хорошую подругу Ани со сменой расы. Вам будет хорошо вместе». «Значит, и фаворитка у тебя тоже уже имеется в дополнение к официальной супруге. Зачем же я тебе тогда вообще нужна?» Ментальный разговор пошел вообще не в ту сторону, совершенно в невыгодном для меня направлении. Я запоздало сообразил, что привожу совсем не те аргументы, которые способны поколебать уже фактически принятое решение Валери. Никакие подарки, комплименты и обещания тут бы не помогли. Нет, тут нужно было учитывать особенности этой девушки, ее мировоззрение систему ценностей, используя, так сказать, привычную ей систему координат валерий я много раз слышал от тебя что ты великая охотница равных которой нет на всей карантинной планете браконьерство телевид зверушек для своей хозяйки астарты разве это действительно тот путь которого достойна великая охотница с тремя отметками на щеке кто может и много раз заявляла что свободная и гордая сама выбираешь спутников и что право находиться с тобой мужчине нужно заслужить. «Ты раньше была сильна как псионик с уникальными способностями, а теперь с получением статуса ГЕРД стало еще могущественнее. Посмотри вокруг!» – указал я рукой на находящихся в зале людей. «Разве есть хоть кто-нибудь, кто достаточно силен и имеет право находиться рядом с тобой?» «Нет, ты гораздо сильнее их, как и сильнее всех, кого встретишь на своей родной карантинной планете или в синдикате гельвара Единственный, кто способен победить тебя – это я!» «Вот сейчас мне действительно удалось затронуть нужные струнки в душе Валерии». Глаза мастера зверей сверкнули колдовским огнем, губы девушки растянулись в хищной ухмылке. «Докажи, что это пустой треп!» — вслух произнесла Валерии. «Камар, я значительно превосхожу тебя в уровне и навыках, а еще больше в опыте магических противостояний. Я и раньше не уступала тебе. Всегда наши схватки заканчивались в ничью или нас прерывали, а с получением ранга герт я значительно усилилась». Тебе меня не превзойти, но если победишь, я пойду за тобой. Обещаю. После чего слова кончились и началась атака. Сильная, сконцентрированная, очень профессиональная. Валерий Урла попыталась меня парализовать. Мне действительно не просто было мгновенно собраться и защититься. Особенно в самые первые секунды. К тому же я еще какое-то время терял впустую силы на удерживании четырех телохранителей Астарты. Наконец я освободил разум охранников и сконцентрировался на основном противостоянии. Валерий хорошо знал о меня и мои особенности, но и я тоже уже неплохо понимал технику своей противницы, ее магические приемы и методы. Я отбился от угрозы парализации, отразил хитроумно завуалированную попытку оглушения и началось соревнование в чистой мощи. Мы словно сдвигали незримую стену, каждый давя на нее со своей стороны. Можно было, конечно, воспользоваться телекинезом, чтобы сбить Валерий с ног и нарушить ее концентрацию, Можно было удивить магичку дезориентации и не позволить видеть меня, но я посчитал эти приемы жульничеством. Нужно было без всяких нечестных приемов доказать, что как маг я сильнее, и у меня было чем удивить Валерий. Когда-то мне действительно сложно было противостоять ей, но за прошедшие три недели мой комар поднялся в уровне со 105 до 122, а мои навыки псионика и ментальная сила выросли со 110-120 до уровня 150+. Вторые специализации к боевым навыкам, интенсивная десятидневная тренировка под руководством морфо Фокси, да и полученная после посещения ледяного храма на Унтау благословение тоже сказывалось. Я постепенно побеждал, неумолимо сдвигая незримую стену в сторону мастера зверей. Но нужна была не просто победа, а демонстрация тотального превосходства. И тогда я сменил нуль кольцо на перстень предтеч, повышающий интеллект на плюс три. «Сама Валерия Урла, насколько я видел, тоже использовала магическую ювелирку, так что мои действия не нарушали правила». Известность повышена до 130. «Наблюдающие за нашим магическим поединком многочисленные зрители дружно ахнули, увидев мой пиратский статус и награду в 2 миллиона кристаллов за голову. Но я постарался абстрагироваться от внешних мешающих факторов и сконцентрировался на главном. «Еще чуть-чуть, еще немного». и Победа была уже близка, когда Валерия Урла, как и в предыдущем нашем поединке на касте Уч-3, запросила помощи у сестренки. Попросила меня отвлечь и тем самым помочь хозяйке. Но теневая пантера, с наслаждением вылизывающаяся на мраморном полу, вновь отказалась вмешиваться. Сестра, ты весь долгий полет делилась со мной переживаниями и сомнениями, что совершила большую ошибку, сбежав от единственного мужчины, который тебе нравился. А потому я не стану тебе помогать. Выкручивайся сама. А лучше признавай поражение и исправляй свою ошибку. Если хочешь знать мое мнение, не только мне нужен сильный самец, но и тебе самой, Камар. Ты ведь слышишь наши переговоры? Слышу, слышу. Сильно смутил я свою соперницу, а заодно обрадовал умную догадливую пантеру. «Спасибо тебе, сестрёнка. С меня пакет вкусняшек, когда вы вернётесь на Мафрегат. И обещаю, что мы подыщем тебе красивого и сильного самца». Навык «Ментальная сила» повышен до 156 уровня. Наслышали меня не только Валерий и её питомица. В общем чате, если так можно выразиться, появились мысли ещё одного участника, точнее участницы. Герд Сойотан Лаварес вмешалась в беседу. «Соправитель Камар Лафин, что происходит? Чувствую, ты ведёшь бой. Тебе нужна моя поддержка?» «Не вздумай вмешиваться, и вообще тебе положено отлеживаться после операции на сердце. Это еще кто такая?» Уже опустившаяся на одно колено и склонившая голову, побежденная Валерия орла резко встрепенулась и подняла на меня удивленные глаза. «Пока меня не было, ты нашел компанию другой магички, и она Лэнг?» Я почувствовал в словах Валерии жгучую обиду и ревность, а потому поспешил все объяснить. Указал на хорошо видимый в панорамное окно фрегат «Паладин Тамара» и сказал, что с нами связалась моя ученица, фактически приемная дочь, которой по-хорошему нужно бы не читать чужие мысли, а восстанавливаться после хирургической операции. Но зато потом, когда восстановит силы, Лэнгсоэтан Лаваррес будет третьим магом в нашей группе, и наша тройка магов заставит о себе говорить всю галактику. Многое же произошло за время моего отсутствия. Герт Валерия Урла встала, хотя ее покачивала, так что Дине пришлось поддержать сестру. Мастер зверей 133 уровня посмотрела на меня, сестру и проявившуюся из невидимости пантеру. Ласково потрепала своенравную питомицу по белоснежной гриве, после чего обернулась к внимательно наблюдающей за происходящим лидеру контрабандистов. «Извини старта но предложение Кунг Комара оказалось более убедительным. Я пойду с ним». Лэнг старта Авакари ничего не сказала, лишь сверкнула на меня своими полными ненависти глазами, резко развернулась и направилась на выход из зала. Телохранители поспешили за ней. Дина Ор Айвас Ор Хунай напоследок обняла сестру, что-то шепнула ей на ухо и тоже поспешила за хозяйкой. И только после этого валерий Урла обратила внимание на длинный сверток, который я по-прежнему держал вертикально, уперев одним концом в пол. Симпатичная девушка поинтересовалась, что я принес ей в подарок такое необычное. Я развернул упаковку. Внутри оказался изумрудно-зеленый витой стержень. Прозрачные, словно сделанные из стекла. Сверху на нем имелась какая-то чаша, похоже, для ароматического масла. Это я и сам не знал, что держу в руках, но попытался импровизировать. Декоративный светильник из обсидиана, вулканического стекла. Символ плодородия и здоровья, такие молодые женщины, как правило, ставят в свои спальни. Поставишь его в свою каюту. Навык минералогии повышен до 64 уровня. Вообще-то это скульптура «Спираль жизни работы известного мейлонского художника Мураша Усикфыра. Его выставка проходит тут, на Понте-4. Между прочим, бешеных денег стоил подарок. Вклинилась со своим комментарием Герту Ленетар, но Валерий словно и не заметила слов женщины Гекху. «Светильник в спальню, говоришь? Поставь его в своей каюте, капитан Камар». «Будет у меня лишний повод иногда заглядывать к тебе, любоваться на произведения искусства. Все-таки соправитель Камар Лафин, как ни крути, ты меня честно победил, и по законам магократического мира я теперь твоя ваеда. Ровно на один тонк, день в день, а там видно будет».